Глава 51 Буль все еще был слаб, но ел хорошо, смотрел бодро и пребывал вне себя от счастья, что генерал Штык не пострадал при нападении монстра. Крот расставил вокруг больного несколько больших кружек и велел отпивать из них по очереди каждые четверть часа. «Жалко оставил все часики этим дуракам-долговцам», — сказал Буль, — «сейчас бы точно время отмерял». Штык тут же снял свои часы и положил рядом с ефрейтором. «Возвращаю, как обещал», — сказал он. Буль просиял и тут же надел их на руку. В этот момент вошел озабоченный хвост. Грач был прав. Лодки отошли от берега. Идут прямо сюда. Значит, уверен, что сумеет обойти ловушки. Надо бежать. «Может, попробуем дать бой?» Слабым голосом сказал Буль. «Никаких боев». Быстро собирайтесь, а я пойду опять цистерну замкну. Крот демонстративно поднялся и повесил на плечу карабин. Патронов мало, врагов много. Кто стрелял по бандитам, мы не знаем. Может быть, другие бандиты. Отплывем под прикрытием дома вдоль берега. Потом уйдем за туманную цепочку мимо большого фонтана и к правому рукаву. Там можно и вверх по ручью подняться и пешком на схрону уйти. На гору уж точно больше не полезем, с нервной улыбкой сказал Штык. Буля снова положили на настил между баллонами. Крот немного постоял на краю платформы, разглядывая темные точки лодок вдалеке, затем тот участок маршрута, который предстояло пройти первым. «Если вон на ту воронку, курс держать будем», — сказал он Грачу. «Бандиты не будут нас видеть из-за дома очень долго, но воронка там опасная, близко подходить нельзя, с виду слабенькая, но под ней плешка». «У нас есть десар», — сказал грач, бросая взгляд на хомяка, который в этот момент полз по баллону к своему месту. «Необученный десар», — сомнением в голосе возразил Крот. «А ты на что?» «Говорят, ты обучал уже одного десара». «Не верь слухам», — сухо сказал Крот. Корвет не десаром был, а толковым мошенником. По этой причине сгинул через пару месяцев. «Попробуй на хомяка опереться. Посмотрим, что получится». Катамаран отошел от платформы под таким углом, чтобы его не было видно со стороны лодок, плывущих от переднего берега. Вскоре к мерным грибкам пяти весел добавилось течение, стремительно увлекающее надувное судно с людьми в сторону воронки. «Слушай, весла!» — громко сказал крот, продолжая подправлять направление носа катамарана редкими грибками. «Хомяк, где-то здесь совсем рядом должен быть тихий трамплин. Я не знаю, как ты почувствуешь, но ловушек здесь немного». Как почуешь, попробуй сразу понять, в какую сторону меняется интенсивность этой аномалии. Хомяк посмотрел на старика, энергично кивнул и уставился вперед. Катамаран медленно набирал скорость. Буль приподнялся на локте и с любопытством смотрел вперед, где воронка поглощала ежесекундно огромные массы воды. «Справа», — вдруг громко сказал хомяк, — «словно внутри тянет что-то. думаешь что мы идем по краю, а центр аномалии вон там». Он показал направление веслом. Крот приложил руку козырьком и некоторое время всматривался, выискивая нужные ориентиры. Потом плюнул на ладонь, покрепче перехватил весло, сильным грибком развернул катамаран, боком к направлению движения и скомандовал. «А ну давай, все разом! Надо на край трамплина выскочить!» Пять весел разом оттолкнулись от воды. Катамаран набрал уже довольно приличную скорость, неотвратимо приближаясь к воронке. «Нажми!» — закричал крот. «Давай! Давай!» Гребцы ускорили движение, уже без дополнительной команды, попадая в общий такт. Катамаран начал медленно удаляться от центра воронки, продолжая плыть левым боком вперед. В какой-то момент времени правый баллон вдруг сильно встряхнуло так, что от падения в воду гребцов спасли только стремена. Потом подбросило вверх, чуть не перевернув катамаран, и вдруг мощно толкнуло в сторону, мгновенно разогнав надувное судно до скорости, больше подходящий катеру на подводных крыльях. Словно плоский камешек, пущенный горизонтально над водой, катамаран подлетел в воздух, коснулся воды, снова оторвался, сильнее прижался к водной глади и еще довольно долго скользил по самой поверхности озера, почти не погружаясь в нее». Под баллонами мелькнуло ярко-красное пятно, едва видневшееся сквозь толщу воды. Лица обдала теплым паром, потом хомяк и буль разом вскрикнули, катамаран дернуло, подкручивая вокруг своей оси, и еще несколько секунд их кружило, как на карусели, продолжая быстро тащить вперед. Потом штык ощутил, как внутренности рванули куда-то вниз, и его вдавило в баллон. Катамаран тяжело осел в воде, подняв перед собой волну, и начал замедлять ход. Одновременно с этим он стал понемногу подниматься из воды, и когда Штык почувствовал, что больше ничего не тянет его за внутренности куда-то вниз, Крот сказал, Но ну вот, вы и прошли крещение по Озерному. Поздравляю! Все вы теперь входите в немногочисленный круг людей, прошедших над центр мощной плешки и оставшихся в живых. По счастью, глубина здесь большая, сила у ловушки здорово ослаблена, а скорость была высока». Если сюда в рукопашную заплыть, уже точно потом не выбраться. — Куда теперь? — спросил грач, оглядываясь на оставшийся далеко позади дом. — Расстояние велико. Сразу наш манер будет не разгадать, но лучше подстраховаться, — ответил крот. — Вон там туманная цепочка. На самом деле это разновидность сухопутных пищалок, но здесь их почти не слышно. Зато пара от них больше, чем в бане. Пройдем через завесу тумана и уйдем на правый рукав.